Глава шестая Когда тебе перевалило за сто, больше половины из которых ты отдал органам, по неволе учишься держать удар. Но Грексон был слишком молод, нагол и самоуверен. Душевной выдержки у него не хватило. «Я убью тебя!» — совсем не по-джентльменски завопил он и ринулся на меня с кулаками. Должно быть, оправдывал статус Англии, как родины бокса. Я еще не знал, как принято биться на кулачках в среде британских офицеров полиции, потому не стал тратить время на пустяки и, увернувшись от первого сильного, но плохо поставленного удара, ответил встречным, прямым, в челюсть Грексона. При желании я умею легаться не хуже лошади, а рукопашно меня учили еще на фронте. В 43-м мне выпала честь попасть в разведвзвод и в моем послужном списке числилась не одна дюжина притащенных с той стороны языков. Понятно, что редко кто желал идти со мной добровольно, и уговаривать приходилось самыми разными способами, далеко не всегда словом. — Как-то так, — резюмировал я, убирая кулак. — Господа детективы, пожалуйста, будем вежливыми друг к другу. Ничего удивительного, что Грегсон сначала замер, а потом стремительно потерял равновесие. Он мог бы упасть и удариться головой о стол или другие предметы мебели. Но я не хотел лишать Скотланд-Ярд талантливого сыщика, поэтому подхватил его и осторожно опустил на пол. Существенного урона его внешности и здоровью мой удар не нанес, только погрузил на какое-то время спатеньки. «Джентльмены, у кого есть нюхательная соль?» — поинтересовался я. Почему-то вместо ответа наступила нехорошая тишина. Я спиной почуял неприятности. «Что тут происходит?» — загремел позади недовольный возглас. Судя по реакции остальных детективов, это был кто-то из начальства, поэтому я тут же развернулся и вытянулся по стойке смирно. Рядом, с трудом дыша, держа руки по швам, стоял Харп. «Еще раз спрашиваю, что тут происходит?» Повторил вопрос высокий мужчина с редкими зализанными волосами и пышными пшеничного цвета усами над верхней губой. У него был высокий лоб, изброжденный морщинами, несмотря на явную молодость, я бы дал ему лет тридцать с хвостиком, длинная, как у жирафа шея, торчавшая из туго накрахмаленного воротника белой рубашки. Тонкая правая рука покоилась в кармане жилетки темного пиджака. «Кто это?» — едва слышно спросил я у Херба. «Говард Винсент, начальник управления», — прошептал тот. Непосредственный начальник, как я понял, уставился на меня с плохо скрытым возмущением. «Кто вы такой и кто позволил вам поднять руку на детектива Ее Величества?» «Детектив Джордж Лайстрейт. Сегодня мой первый день на службе. У нас с господином Грэксоном возник спор на тему географии». Грэксон не смог противостоять моим аргументам и от перенапряжения душевных сил лишился чувств. «Что вы несете, Лестрейд? При чем тут география?» Удивленно заморгал начальник. Примерно такой реакции я и дожидался. Смутить, сбить с толку, погасить первые, самые мощные приливы ярости. Детектив Грэгсон не поверил, что русская река Волга впадает в Каспийское море. Причем тут Волга?» «Сам не знаю, господин директор!» Грексон застонал и открыл глаза. «Убью, урода!» Пробормотал он и тут заметил Винсента. «Господин директор? Что нашло на вас с Лестрейдом?» Детектив зло посмотрел на меня. «Ничего серьезного. Лестрейд утверждает, вы с ним поспорили из-за географии, из-за русской Волги, которая впадает в Каспийское море, «Она действительно в него впадает?» — удивился Грексон. Винсент позеленел от злости. «Так, с меня хватит. Херб...» «Да, господин директор?» «Почему я не знал, что детектив Лейстрет поступил на службу?» «Вы должны были представить его мне!» Взгляд Херба потерял осмысленность, мыслями он перенесся куда-то туда, где есть все правильные ответы на вопросы. «Это моя вина, господин директор!» Пришел ему на помощь я. «Неужели?» — хмыкнул Винсент. «Так точно. После того, как я был представлен сэру Хендерсону, мистер хер планировал отвезти меня к вам, но я отвлек его внимание расспросами и потому не успел». Хэр посмотрел на меня с благодарностью. «Плохо!» — покачал головой Винсент. «Плохо начинаете первый день на службе, мистер Лестрейд!» «Виноват? Исправлюсь? Обязательно!» У вас еще будет такая возможность. Директор обвел собравшихся недовольным взором. Работайте, господа, работайте! Неужели у вас мало дел? Все послушно уселись на свои места. Винсент ушел в кабинет. Слышь, рыжий, проворчал Грегсон, потирая челюсть. Ты где-то драться научился? В Красной Армии, сказал чистую правду я. Где? В армии, говорю, научился. Мы носили красные мундиры и в шутку называли себя Красной Армией. Неплохо, неплохо. Мы с тобой сработаемся, — улыбнулся он. Не сомневаюсь, — кивнул я. Конфликт на этом был исчерпан, и, слава богу, не хватало мне еще наживать врагов на новой службе, хотя вряд ли мы станем с Грегсоном друзьями. Где-то до обеда Херб посвящал меня в разнообразные нюансы службы, и чем больше его я слушал, тем сильнее удивлялся. Например, тот же Говард Винсент, директор управления, несмотря на, казалось бы, громкую должность, ситуация была, как с британскими монархами, царствовал, но не правил. Де-факто большинство приказаний исходило непосредственно от Хендерсона, который часто даже игнорировал Винсента, передавая распоряжения через суперинтендантов. «Тогда в чем, собственно, смысл?» – удивился я. «Все просто. После скандала со старшими офицерами на Хендерсона надавили». Его заставили провести реорганизацию Скотланд-Ярда. За основу взяли проект господина Винсента. Он у нас большой поклонник всего французского и за основу взял работу тамошней полиции. Бывший сыскной отдел разогнали, вместо него придумали это управление, ну а сам инициатор проекта выхлопотал себе кресло директора и неплохой оклад в 1100 фунтов в год. «Тогда понятно, почему Хендерсон его так не любит», — вздохнул я. А с чего полковнику любить бывшего адвоката и писаку из «Дейли Телеграф», которого ему навязали в министерстве? Кстати, Винсент по возможности отвечает ему тем же. Оглянувшись, поделился со мной новой порцией обжигающей правды херб. «Кстати, а ты нарочно заговорил про русскую реку Волгу?» «В смысле?» — напрягся я. Винсент какое-то время был корреспондентом. Дэли Телеграф. В России хорошо знает русский». «Надо же!» — присвистнул я. «Теперь бы только не проколоться при шефе». — Ну, как в порыве чувств приложу какого-то злодея по-матерному, а начальник услышит. — Что я буду ему рассказывать? — Сочиню байку, что в Литсе у меня были знакомые друзья из России. — А поверит. — Когда началась русско-турецкая война, ему поручили сделать серию репортажей о действиях русской армии. — Не читал, — признался я. — Естественно. Эти проклятые русские заподозрили Винсента в симпатии к туркам и не позволили ему сопровождать их армию, — в сердцах воскликнул Херп. «Действительно, что за идиоты?» — согласно покивал я. «Вот взять нашу армию, к примеру. Уж мы так себе всех журналюк бы пускали. Без разбору!» «Вы заговариваетесь, Лестрейд!» «Да кто бы их пустил?» «Конечно. Это ж другое». «Разумеется, это другое», — важно заметил собеседник. «Никакого сравнения». «И я то же самое говорю». Херп вытащил из кармашка жилетки часы. «Время обедать». «Составите компанию. Я знаю одно чудесное местечко, где детективы Скотланд-Ярда никогда не откажут в хорошем обеде и даже сделают скидку». Заманчивое предложение. «К сожалению, у меня пока не решены финансовые вопросы, а жить в долг я не привык», — развел руками я. «Но вы же останетесь голодным». «Ничего страшного. Точно от голода не умру». «Я принесу вам какой-нибудь сэндвич». «Право слово не стоит. Не отказывайтесь. Это в честь нашего знакомства». «К тому же вы помогли мне выкрутиться перед директором. Честно говоря, я совсем забыл о нем», — улыбнулся Херб. «Так что это я, ваш должник». Часа через полтора он вернулся в приподнятом настроении духа и действительно не с пустыми руками. В кармане его плаща лежал бумажный сверток. «Как и обещал, взял вам сэндвич с курицей. Угощайтесь». «Благодарю вас. Вы очень любезны». Я и впрямь проголодался, от завтрака в заведении мадам Беркли остались разве что воспоминания. Да и сытным назвать его было нельзя. Сэндвич пришелся как нельзя кстати. Бог знает, доведется ли мне сегодня ужинать. А если доведется, то где и чем? Собственно, и сам вопрос с ночлегом тоже стоял довольно остро. Чтобы не потерять лицо, я не стал хомячить сэндвич в два укуса, а он оказался еще теплым и очень вкусным. Выдерживал паузы, тщательно жевал, как корова жвачку. Ближе к вечеру, когда пришла пора расходиться по домам, я поинтересовался у моего куратора. «Про удостоверение я уже понял. Придется ждать. А вот на вопрос с оружием вы не ответили. А что-то и сам забыл переспросить. «Зачем вам оружие, дорогой Лестрейд? Кто-то смеет покушаться на вашу жизнь?» «В данный момент желающих нет. Но в любую секунду все может перемениться. Не стоит так переживать». Все дежурные смены во всех дивизионах Лондона уже уведомили, что в Скотланд-Ярде появился новый детектив. Стоит вам лишь назвать вашу полицию и должность, и любой полисмен придет вам на помощь. При условии, что он окажется рядом, не приминул подчеркнуть важный момент я. «Возьмите дубинку. Есть превосходные маленькие полицейские дубинки. Они удобны в обращении. При желании вы легко раскроете ей череп любому негодяю, который покусится на вас». «Спасибо за предложение, я непременно им воспользуюсь. Только это как-то странно. Там на улице у бандитов будет любое оружие от перочинного ножа до базуки, а я выйду против него с дубинкой. Как-то несправедливо получается». Херб озадаченно крякнул. «Простите, Лестрайт, что такое базука? Это какой-то сленг у вас в лице. «Ага. И что он означает?» «Означает огромное ружье, из которого можно проделать в человеке не менее огромную дыру. Нашелся я». Херб улыбнулся. «Надеюсь, до этого не дойдет. А уж как я на это надеюсь, словами не описать. Так что насчет ствола? Будет? Как только вам выдадут удостоверение, к нему получите и служебный револьвер. Веблей, бульдог, вас устроит? Я бы, конечно, предпочел пистолет Макарова». Тихо пробурчал я, а для Херба добавил. «Разумеется, лучше стрелять из бульдога, чем просто из пальца».